Даниэль оторвалась от толстой бухгалтерской книги, которую внимательно изучала за конторкой в библиотеке, и подняла глаза на Хавершама. Этот разговор происходил через пару часов после игры в салочки. Но ни по глазам Даниэль, ни по всему ее виду нельзя было догадаться о недавних проказах с супругом. Простое утреннее платье с очень маленьким кринолином, волосы, нетронутые пудрой, свободно падают на плечи. И серьезный хмурый взгляд. Питер Хавершам уже знал, что подобное выражение на лице хозяйки предвещало бурю, грозившую кое-кому подпортить настроение в это солнечное утро. «Я лично не заметил никаких погрешностей в счетах, леди Данни», — оправдывался Питер. «Это потому, что вы ничего в этих делах не понимаете». И Даниэль кнула указательным пальчиком в один из пунктов на странице бухгалтерской книги. Максимилиана подковали два месяца назад. После этого мы с Джоном решили дать коню три месяца отдыха на пастбище, поскольку у него растянуто сухожилие. Как же могло получиться, что месяц назад ему понадобилось сразу четыре новых подковы? Нет, мы не заплатим месье Харкеру по этому счету. И с его стороны очень глупо думать, что нас можно так легко провести». «Глупо думать», — усмехнулся про себя Питер. «Многие ли из кузнецов, обслуживающих владельцев огромных дворянских угодий, могли предполагать, что их счета попадут в руки дотошной, скрупулезной и неплохо разбирающейся в этом деле юной графини?» «А вот еще одна небольшая проблема, Питер». Продолжала Даниэль, перелистывая бухгалтерскую книгу. «Отгруженная нами партия Кларета была возвращена виноторговцу. Мы обнаружили в ней одну бутылку с прокисшим вином. Как вы понимаете, пришлось вернуть все. Виноторговец выставил нам вот этот счет за перевозку. Но мы оплатим только половину, ведь это будет справедливо». Вы согласны? Похоже, дорогая супруга, вы совсем замучили моего бедного Питера, раздался с порога голос Линтона. Он вошел в библиотеку и закрыл за собой дверь. Вовсе нет, запротестовала Даниэль. Я не собиралась этого делать. Питер, разве я вас мучаю? Конечно, нет, поспешно подтвердил Хавершам. «Скорее, эта участь ожидает кузнеца, подковывающего наших лошадей, и виноторговца, поставляющего кислое вино». Джастин усмехнулся. Он был в отличном настроении, ибо с честью выдержал нелегкий спор со своей матушкой, доказав ей, что воспитанием Даниэль имеет право заниматься только он сам» или в редких случаях ее дедушка и бабушка. Сейчас, глядя на жену, он еще раз убедился, что не зря конфликтовал со старой графиней. Черты сорванца, еще порой заметные в Даниэль, задевали только его и никого больше. Он один имел право на их исправление в женщине, которую обожал. Джастин мог бесконечно смотреть на жену, восхищаться ее нахмуренными, как сейчас, бровями, сжатыми губками, острым бескомпромиссным взглядом, который она только что бросила на Хавершама, проверяя счета. Уже не один раз за последние полгода Граф выслушивал оптимистические доклады своего дворецкого о том, насколько удалось уменьшить семейные расходы и какие суммы из высвободившихся денег можно направить на аренду ферм или поддержку нуждающихся работников».